схватываться, как алебастр. Отворилась дверь, и в коридор вышел давешний румяный и рослый профессор. Беспечальным было его лицо, привык к страданиям. Врут, видно, те, кто утверждает, что врачи чувствительны, они скорее профессионально бесчувственны, чтобы каждый день, каждый день вот так вот. — Ваш черед, коллега, — поклонился профессор коренастому, дотрагиваясь до него рукой, как бы передал эстафетную палочку. — Иду. — Лена, вы мне не нужны. Коренастый нырнул в комнату у больного, откуда вырвался короткий, оборванный, схваченный, зажатый стон. — Так зачем же тогда все? — спросил Павел у профессора, когда они остались вдвоем. — Что все? Профессор взглянул на карманные часы, прикованные к старинной золотой цепочке, и устрашился позднему времени. «Эти вот заморские лекарства, консилиумы, вы сами... Если саркома, если время для операции упущено, если операция бы и не помогла, так зачем все это?» «Молодой человек, ведь все очень просто». Наш долг врачей и родных, близких, сражаться за жизнь больного до конца. Не пойму. А вы что предлагаете? Не пойму. Был сильный человек, умный, дерзкий, гонял на мотоциклах, рисковал, по-всякому рисковал, жил, и вот нагрянула это саркома. Что ж, это как выстрел в спину, как укус змеи. Чего тянуть? Существуют и такие теории, чтобы не тянуть. Я лично за то, чтобы тянуть. Большинство медиков во всем мире разделяют мое мнение. Впрочем, теперь уже скоро. К утру. С рассветом. Вы кто ему? Никто. Тогда поторопитесь уладить с ним свои дела. Тут уже побывали некоторые... Толпились, как перед спальней отходящего монарха. Кем он, собственно, был, наш высокочтимый Петр Григорьевич? Всего лишь директором магазинчика? Профессор, надевая плащ, неумело возился с рукавами. Он повернулся спиной к Павлу, рассчитывая, что тот ему поможет, но тот ему не помог. Был? Он еще живой. Вот видите, еще живой. Еще. Позвольте откланяться. Снова прорвался из-за двери короткий, схваченный, скомканный стон, не стон, а крик, которому не дали воли. Павел сжался от этого крика, от этого великого усилия человека остаться человеком. Рыдая, зажимая лицо руками, Валка вышла в коридор Тамара Ивановна. Идите к нему. Вы ему зачем-то нужны. Господи. Все дела, дела. будь они прокляты. Пошире отворилась дверь. Лена из глубины комнаты махала Павлу рукой, зовя. Павел толкнул себя в эту дверь, в этот сочащийся лекарствами полумрак. Лампы были зажжены, но их укутали поверх абажуров марли, и потому в комнате плыл туман, как на рассвете, на берегу широкой реки. А в окне чернела ночь. Коренастый врач, уже сделавший что-то свое для больного, сейчас на прощание высчитывал его пульс, кивая довольно шевелящемуся на губах счету. «Ночь пройдет спокойно», — сказал он. Поднялся и торопливо пошел из комнаты. «Спокойно», — громко повторил он в коридоре уже для Тамары Ивановны. Лена, отойдя к окну, где Петр Григорьевич Даже если б я открыл глаза, не мог ее увидеть, отрицательно покачала головой, когда Павел посмотрел на нее. — Нет, — беззвучно сказали ее губы. Павел подошел к ней. — Он кончается. — Ему что-то надо сказать вам. Подойдите к нему, наклонитесь. Павел двинулся к Петру Григорьевичу, шел, ступая на кончики пальцев, не зная, должен ли заговорить первым, Страшась заглянуть в это строгое лицо с ужатым мучительно ртом, он наклонился над Петром Григорьевичем, как велела Лена. Это был не отец ему, даже не друг.